Во время путешествия по Италии Майкл переживал свой подлинный медовый месяц. Под влиянием новой обстановки, солнца и вина, Флёр словно отогрелась. Не прочь была покутить, охотно отвечала на его ласки, и Майкл впервые со дня женитьбы чувствовал, что та, кого он любит, избрала его своим спутником.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 «Вы знали Джона?» — спросил Фрэнсис Уилмот. – «Нет, ни разу с ним не встречался. Он славный человечек. Сейчас он разводит персики. И думает заниматься этим и впредь? Конечно. В Англию не собирается? В этом году нет. У них прекрасный дом, есть лошади и собаки, можно и поохотиться. Быть может, будущей осенью он приедет с моей сестрой. «Вот как?» — отозвался Майкл. «А вы? Долго думаете здесь прожить?» «К Рождеству хочу вернуться домой. Я думаю побывать в Риме и Севилье. И хочу съездить в Вустершир, посмотреть дом моих предков». Когда они переселились, при Вильгельме и Марии были католиками. Там хорошо, в Вустершире? «Очень хорошо».